Глава 43. Связка городских свидетельств в руке кажется такой тяжёлой, что я иду медленнее. Но каждый шаг уводит меня всё глубже во внутреннее кольцо, делая возвращение невозможным. Одно за другим свидетельства открывают передо мной ворота. Часовые меня пропускают, хотя на этот раз я не измазала волосы углем, а просто прикрыла их капюшоном. Город очень не изменился. И зима тут ни причём. Многие дома пустыют. Некоторые из них уже обветшали. В переулках вижу молодых мужчин. Я стараюсь обходить их стороной. На незащищённых от ветра порогах домов просят милостыню женщины и дети. Столько попрошаек я не видела даже в самых бедных районах Дублина. Проходя мимо храма, украшенного зеркальными осколками, я вздрагиваю. Искусная мозаика на его фасаде разрушена. Прохожу ещё две улицы и вижу заколоченный досками театр. К стене какого-то дома прибит порванный плакат, который призывает людей к борьбе против короля без короны. Текст целиком прочитать не могу. потому что нижняя часть плаката вымазана чем-то бурым. Это кровь. Предостережение. Город патрулируют стражники и королевские воины верхом на лошадях. Люди проходят мимо них быстрым шагом, опустив головы, и я следую их примеру. Даже во внутреннем кольце Рубия кажется раниной и больной. А люди подозрительными, суровыми и недружелюбными. И всё-таки я без труда добираюсь до центра города. Только один раз какой-то кучер громко пригрозил, что спустит на меня собак. А всё потому, что я помешала его повозке. Наконец я оказываюсь перед массивными железными воротами. Они каким-то чудом уцелели после взрыва стены. Только верхний край чуть-чуть подогнут, словно какой-то великан пытался открыть ворота, точно гигантскую консервную банку. А вот стена выглядит так, будто её наскоро залатали всем, что попалось под руку. Раньше здесь были гранитные блоки, аккуратные, ровно водружённые друг на друга. А теперь их обломки скрепили известковым раствором и различными камнями. Неудивительно, что охрану на воротах удвоили, если не утроили. Собравшись с мужеством, я сжимаю кулак. И три раза стучу по железным воротам так сильно, как только могу. Когда я стояла здесь в первый раз, на меня сначала не обращали внимания, а позже и вовсе прогнали. Сейчас тоже ничего не происходит. Затем на меня падает тень. Это стражники выглянули из-за стены. Чего тебе? орёт стражник таким голосом, что сразу становится ясно, ответ его не интересует. Как эта стражница кричит. Аудиенция была позавчера, проваливай. Вместо ответа я снимаю с головы капюшон и смотрю вверх на стражников. Мне даже говорить ничего не пришлось. Ворота быстро открывают, и стражники обступают меня, нервно кланяясь. Все они в невероятном изумлении. Её величество Слышу я растерянные перешёптывания. Её величество вернулась, королева, наша королева. Во имя доброй матери и утро. Я желаю видеть короля. Больше я ничего не говорю. Но это и не нужно. Шесть стражников сопровождают меня через двор. Один побежал вперёд, чтобы предупредить Кассиана о моём прибытии. Ты очень удивишься, король. Всё изменилось. Дорожка из гравия неровная, вся в следах от сапог. Там, где раньше были манежи и пастбища, теперь находится настоящий военный полигон, на котором солдаты упражняются с мечами. А вдалике я вижу катапульту. На цветочных клумбах лежит корка сероватого снега. Перед входом во дворец мне приходится отдать шубу, рюкзак и неприметный деревянный посох. Однако никто из слуг не осмеливается обыскать королеву. Перед тронным залом стоят четыре королевских воина. Распахнув украшенные диковиной резьбой двери, они проводят меня внутрь. Всё это время Лиаскаю успокаивающе касается моих мыслей. Однако в тронном зале её мягкие нити вдруг делаются острыми, как тонкие клинки. Кассиан имеет наглость принимать на сляскае сидя на троне. На нашем с ней троне. Я подхожу к Кассиану, стараясь ничем не выдать своих чувств. Мой король, тихо приветствую я, делая реверанс. Нельзя, чтобы Кассиан заподозрил неладное. Пусть видит, что я сломлена Лиаской и присмкаюсь перед ним, закинув ногу на ногу. Кассиан берёт кубок который стоит рядом на столике. С наслаждением поднеся его к губам, он делает глоток. Итак, наконец, говорит король. Кажется, чертополох ещё на что-то согласится. Впрочем, и я в этом не сомневался. Разбрасываясь громкими словами сколько угодно, но всё равно ты так же слаба, как и твоя сестра Виктория. Я на мгновение прикрываю глаза, е будто падаю. Слова Кассиано не могут мне навредить. Они от меня отскакивают. Но он произносит имя сестры, пренебрежительно усмехаясь, и это выводит меня из равновесия. Внутри я словно балансирую на краю чёрной пропасти. И её имя, вкупе с этим издевательским тоном, оказывается достаточно, чтобы я сорвалась вниз. Падаю и падаю. Но никак не достигну дна. В этой пропасти царит беспросветная мгла. Вокруг лишь тени. Тени, которые меня задерживают. Тени, которые тянут меня в глубину. Тени, которые меня преследуют. Они шепчут и рычат. Ластятся и жгут меня в своём чёрном пекле. Высвобождая то, о чём я, занятая заботой о друзьях, и попытками сделать доброе дело. Совсем позабыла. Я ненавижу Кассиана. Ненавижу всем сердцем и презираю. Понятия не имею, что он сотворил с моей сестрой, о которой теперь отзывается так гнусно. Она мертва. И я знаю, что в этом виноват Кассиан. Он за всё заплатит. Поэтому я здесь. Только поэтому. Я снова открываю глаза. Наши с Кассианом взгляды встречаются. И на его лице мелькает удивление. Может, он боится меня? Кассиан быстро совладал с собой, однако я осознаю, что показала ему слишком много. Он увидел во мне гнев, ненависть, непреодолимое желание вместе. Что ж, всего за секунду я провалила план в самом приятном смысле этого слова. Прикидываться сломленной девушкой смысла нет. Кассиан не поверит. Нужно что-то придумать. Новую легенду, срочно. Ваше величество, присаживайтесь, Эльстива предлагает Кассиан, указывая на подножье трона, прямо у своих ног. Неужели всё так просто? Всадить ему в ногу маленький спрятанный ножичек, собрать немного крови и тут же перенестись? Нет. Кассиана со всех сторон окружают королевские воины. вытащив из сапога ножичек, и они тут же меня обезвредят. Попытка только одна. Надо, чтобы она увенчалась успехом. Я не сломленная принцесса. Проклятие. Я его королева. В городе тебя велечает королём без короны? Невинно говорю я. Почему же? В серых глазах Кассиана вспыхивает гнев. И я радуюсь, заметив это невольное проявление чувств. Почему ты по-прежнему зовёшься королём? продолжаю я. Прежняя королева мертва, а новая не выбирала тебя в мужья. Кассиан неохотно отводит гневный взгляд. Оставьте нас наедине, приказывает он королевским воинам, и те строем уходят из тронного зала. Дверь со скрипом закрылась. Увы, Но Кассиан не настолько глуп, чтобы ещё раз предложить мне сесть у его ног. Ты не король. В лучшем случае, ты всего лишь стольник, который узурпировал трон в отсутствие королевы. А теперь я здесь. Я незаметно перевожу дух. Кассен. Я желаю вернуть себе свой трон, свою страну и свою корону. Кассен лениво моргает и приподнимает брови, словно говоря: "В самом деле? Я гоню прочь мысль о том, кто такой Кассен на самом деле?" И всецело сосредоточиваясь на другом. Король забрал у меня то, что ему не принадлежит. Думая так, я смотрю Кассиано в глаза. Прикажешь мне поокинуть Роббию? спрашивает он, скучающе разглядывая свои ногти. Или бросишь в тюрьму? Ах, нет, прости. Но в ней не осталось свободных камер. Там сидят твои люди, Мэй. Я вздрагиваю. потому что при взгоке моего уменьшительного имени бездна в душе становится ещё чернее. Сначала я думаю, что Кассиан имеет в виду жителей деревни. Нет, это невозможно. Даже если Натаниэль с Леем ошиблись, конвой со множеством пленных, которые передвигаются пешком, не успел бы дойти до Рубии. Кассиан говорит о последователях Кристины. Он думает, что Это они меня тогда освободили. Лемс Алис очень постарались, чтобы всё выглядело именно так. У меня есть люди, удивляюсь я. Звучит интересно. Они будут защищать эту страну, когда Кепах объявит войну? Или можете объяснить мне, почему войска Кепаха устраивают пикники на границе? Я ударила по больному месту. Касенда побелевших костяшек сжимает кубок. Где ты была? мрачно допытывается он. Почему бросила свою страну на произвол судьбы? Тебя так долго не было, а теперь требуешь с меня долги? Он не говорит этого вслух, но в его словах сквозит ещё один вопрос. Почему лиаскай тебя не сломила и не унизила? Я была с лиаскай. Я улыбаюсь, ведь Кассиан должно быть с ума сходит. Ветон ничего не может поделать с этим заявлением. Мысли Аскай очень сблизились. И она считает, что тебе пора уступить трон из ночи. Твоё время вышло, Кассен. Оно и так длилось слишком долго. Не сомневайся, Кассен с удовольствием швырнул бы в меня кубком. Но вместо этого он угрожающе улыбается. Без меня ты погубишь Рубию и всю Лиаскай. Темнишь себя, королевы, осторожнее, Кассен. Она на тебя гневается. Да как ты смеешь объявляться здесь и упрекать меня? Именно я не позволил альянсу Кепха, Амисы и Отрелии развязать войну, разорвать Лиаскай на мелкие кусочки и поделить её останки между собой. Кассен повышает голос. И я догадываюсь, что последние месяцы у него выдались тяжёлыми. Ему пришлось серьёзно поволноваться. Ты, королева, проклятая девчонка. У тебя есть обязанности, которые нужно выполнять. А вместо этого ты прячешься, словно словно корневая крыса. Вот что он собирается сказать. Нет. Этого напоминания о Заре мне не вынести. Теперь я здесь. Быстро перебиваю я Прибыла в Рубию так быстро, как только смогла. Эй, я не лгу. Это всё Бэджет, и я прав. Пригубив свой напиток, Кассиан снова откидывается на трон. Кристина Боссерт сделала его тем, кто он есть. Генерал, министр. Долгое время я думал, что это просто дань уважения его матери. Боссерт была многим ей обязана. Но, как видно, здесь кроется нечто большее. Кассин смотрит на меня. По спине бегут мурашки. Нельзя выдать на теннеля. Генерал Бэджет, надменно отвечаю я. Больше не моя забота. И как это понимать? Кассин. Твой междомереец перенёсся в мир иной. Я пожимаю плечами. Оттуда не возвращаются. Он мёртв. Он похитил королеву. Разумеется, он мёртв. Поразительно. Почему этот подёнок ведёт себя так, словно верит мне? Ответ очевиден. Кассен хочет, чтобы я рассказала ему как можно больше. Нет, пора остановиться. Ты по-прежнему занимаешь моё место, Кассен. Некоторое время он о чём-то думает. Затем стучит костяшками по широкому твёрдому подлокотнику. Звуки едва слышен. Однако в следующую секунду двери распахиваются, и в тронный зал строем входит королевский войной. Ваше величество, говорит Кассиан совершенно будничным тоном, по которому я не могу понять, что всё это значит. Твоё возвращение имеет огромную важность. Однако не обессудь. Я тебе не доверяю. Ведь ты бросила страну на произвол судьбы, поставив кубок на столик. Гаси делает знак королевским воинам. Этиы быстро направляются ко мне. Никогда прежде я не подчиняла кого-то своей воле осознанно. Разве что случайно. Но я первым делом научилась это предотвращать. Мне такое не по душе. Ведь манипулировать людьми с помощью магии ничуть не лучше, чем принуждать их через винкулос. Однако теперь я без всяких угрызений совести пользуясь силой лиаской. Я не желаю зла людям в масках. Просто запрещаю им приближаться ко мне. Его воины мешкают. Я не вижу их лиц, но чувствую, что они в замешательстве. Однако в следующую секунду они бросаются на меня и хватают за плечи. Отпустите, громко требую я, но воины не обращают на мой приказ никакого внимания. поднявшись с трона, Кассиан спускается по ступенькам. Он обходит меня кругом, пристально вглядываясь мне в лицо, словно пытается прочесть мои мысли сквозь кожу, плоть и кости. Почему же манипуляция не сработала? Опасно, тихим голосом замечает Кассиан. Опасно отдавать такое острое оружие в руки ребёнка или глупой юной девчонки. Говорят так. Кассиан смотрит на самих воинов, не обращая внимания на их мечи. Затем снова переводит взгляд на меня и подходит ближе, не переставая кружить. Много веков назад наши предки решили, что власть над военными силами лучше передать королю. Кассиан всё предусмотрел. Не сомневаясь. Тот закон его рук дело. или это незаконно магические чары. Всякое может быть. Кассиан готовился встретить королеву, которая бросит ему вызов. Я окидываю его взглядом, пытаясь понять, сколько ему на самом деле лет. На вид Кассиа не самое большее 25. Спорить не стану. Он симпатичный. Но если от внешности Натаниэля захватывает дух, а лицо Лиа дышит отвагой, то красоту Кассиана можно заметить только приглядевшись. У него симметричное лицо, ровное, без изъянов, словно его слепил мастер. Даже на шее, куда я ранила Кассиана ножом, нет шрама. И вдруг я понимаю, как Кассиану удалось захватить власть и почему за 2000 лет никто не заметил, что король не меняется. У него есть масочники. Наверное, он держит их в плену или поддерживает связь со скрывающимся кланом. С помощью масочников Кассиан меняет внешность, чтобы играть роль короля снова и снова, оставаясь при этом неузнанным. И по всей видимости, у него есть чераносец. "Я тебе не надоедаю?" спрашиваю я, подразумевая сразу две вещи. существование Кассена и его утомительные кружения около меня. Остановившись, Кассен касается моей щеки. Почти нежно скользит пальцем к подбородку. Вот бы отбросить его руку. Но тогда вмешаются войны. Поэтому я не двигаюсь. Терпения мне хватит. Ты даже не представляешь, как я терпелив. Судя по этим словам, Кассиан понятия не имеет, как много я о нём знаю. Что ж, меня это устраивает. Пусть он и дальше меня недооценивает. Странен нужен я. А мне нужно лишь твоё симпатичное личико. Облизнув большой палец, Кассиан проводит им по моей щеке, будто стирая грязь. А я вздрагиваю от отвращения. Без меня ты никто. С этими словами Кассиан отворачивается и направляется к выходу. Отведите королеву в её покои, приказывает он воинам. Заприте двери и убедитесь, что она не сможет выбраться. За её побег вы заплатите собственными руками и ногами. Угрожая воинам, Кассиан запугивает меня.